Чья-то размытая тень метнулась из-за печки с израстцами, в мгновение ока затушив канделябр и погрузив всю комнату в темноту. Вслед раздался хлесткий звук пощечины. Дикий женский визг заполнил все помещение. Я так понял, что Марфу Дермидонтовну, как минимум убивают. Попытался отступить к стене, но споткнулся и упал. Кстати, очень вовремя. Прямо над моей головой в стену врезался тяжелый табурет. Дальше началась банальнейшая драка вслепую. «Держись, участковый! Их зашибу!» Грозно взревел гороховский бас, и кто-то, перевернув стол, успешно въехал мне сапогом в живот. Из синей высунулись было охранники, но вмешиваться не рискнули, со стуком прикрыв дверь и даже не пожелав удачи. Звенела разбиваемая посуда, смачно хрустела мебель, из соседних комнат солидарно со все проклинающими клиентами голосили девушки. Я кого-то поймал за шиворот и, развернув, ткнул кулаком туда, где предполагалось лицо. Попал в лоб, здорово ушибив пальцы, а этот кто-то шумно брякнулся на пол. Единственный источник света, махонькая лампадка, неожиданно сорвавшись с места, завертелась огненным колесом и с размаху стукнула меня по уху. Не то чтобы очень уж больно, но маслом перепачкался весь. Безобразная, бессмысленная и грязная потасовка продолжалась минут десять, пока кто-то не высадил окно, со звоном исчезнув в ночи. Чуть позже расхрабрившийся персонал все-таки вспомнил о служебном долге, сунувшись к двери со свечой. Хм, зрелищность разрушений на поле брани впечатляла и угнетала одновременно. Марфу Дурмедонтовну я обнаружил сидящей под кроватью. Содержательница борделя сжалась в изрядный комочек и тихо подвывала на одной ноте. Горох, шатаясь, держался за стену, и на его царственном лбу зрела объемистая шишка. Общее состояние комнаты такое, словно здесь только что охотники на мамонтов пробежали. Вместе с мамонтами, разумеется. У меня две пуговицы оторваны, и от боли в боку дышать до сих пор тяжело. Естественно, главного виновника, произведенного Бедлама, никто и заметить не успел, а уж догонять тем более не озаботился. Ну, разумеется... «Им же не за это деньги платят». «Спасибо за приглашение», — морщась и постановая выдавил я. «Мы тогда как-нибудь в другой раз заглянем, побеседуем по-добрососедски. Ага, нет, провожать не надо, сами доползем». Да вообще-то, честно говоря, никто и не собирался. Поддерживая друг дружку, мы с государем выкатились во двор. К слову. Дьякофильки там уже не было, наверняка исхитрился удрать под шумок вместе с цепью. Нас вежливо выпроводили за ворота, непонятно за что побитых, не добывших в плане полезной информации ничего, зато получивших памятный урок относительно походов налево. Если бы мое состояние и настроение можно было выразить в словах, то это были бы такие выражения, что я был бы обязан сам себя оштрафовать за нарушение общественного порядка. Практический результат визита даже не на нуле, а еще и в минусе. Ох, не хотел я туда идти, ведь как не хотел! «Их, сыскной воевода! Ну, удружил ты мне, ну, развеселил, распотешил!» Восторженно делился впечатлениями счастливый горох, прихрамываясь сзади. «Уже забыл, когда кому самолично морду чистил!» а на службе милицейской вон они какие перспективы. Нынче же боярам обскажу, Пущай чай пожелтеют от завидок. Я стиснул зубы и молчал. Лично меня полученные тумаки ни капли не радовали, тем более что, скорее всего, были получены мною именно от царя. Слышь, Никита Иванович, а вот ток не припомню право, кто ж драку-то начал? Уж не ты ли сам свечи-то затушил, красотою зрелую прильстившись Он на вид скромник такой. Говорил с тебе, женись. Естество поди требует, а то и так и будешь до старости по девкам беспутным бегать. Не, как мужик мужика. Я тебя николи не осуждаю, даже наоборот. Посодействовать готов, но... Это не я. Понял. Тихонько откликнулся государь, когда эхо стихло, и на пустынной темной улице улеглась пыль. «Чего ж так карать-то? Али обиделся?» Я резко развернулся, шагнул к нему, приподнял за грудки, намереваясь честно и нелицеприятно высказать все, что думаю о его понятиях субординации, служебной этике и элементарном такте, но не успел. Впереди сумрачно и грозно под тусклым светом ущербной луны возникли четыре черных силуэта. «Зачем они здесь?» Кого ждут или ищут, спрашивать не хотелось, хотя в иной ситуации я, возможно, и нашел бы время на глупые вопросы. Сейчас в голове четко оформилась только одна мысль. За моей спиной царь, не просто товарищ по службе, не рядовой гражданин, а человек, облеченный высшей властью, государь, монарх, самодержец, то есть та самая главная особа, без которой не то что на нашей милиции, но и на всем сегодняшнем жизненном укладе можно будет ставить жирный крест. Вы хоть пищаль с собой взяли? Забыл. Но точно помню, где и в синях ее оставил. Уже прогресс. Четверо негодяев бросились на нас с ленивой звериной грацией. Отступать было некуда.